Глава 17. Дарбюр с сомнением поглядел на меня. «А второй вариант очень хорош», — задумчиво сказал он. «Но мы все тут немного изучали культуру Земли, поэтому сомневаемся, что он тебя устроит. Видишь ли, в нашем мире это даже принято — проводить отбор. Обычно, конечно, речь идет об отборе невест для какого-нибудь видного правителя. Но известны прецеденты, когда проводился отбор женихов для наследных принцесс и прочих высокопоставленных дам. Я сам знаю, по крайней мере, три подобных случая. «Не густо для истории целого мира», — подумала я. «Отбор?» — переспросила я вслух. «То есть вы предлагаете устроить для мальчиков такой конкурс с заданиями, и кто победит, тот и станет моим женихом? Вы это серьезно?» «Кретины!» — подтвердил мои сомнения Гриша. А красотка, словно хотела поддержать его, утвердительно покачала головой. Я слегка шикнула на них. Вдруг кто-то из магистров сможет ощутить оскорбительный импульс, заложенный в слова Григория. Мне внезапно стало смешно. Я представила, как строптивые дракон и оборотень сражаются на копьях в мою честь, как на рыцарских турнирах или отгадывают загадки, тоже в мою честь. Мэйгар же поднял вверх подбородок и взывает к моим тонким чувствам, вероятно, игрой на флейте. «Я же говорил, что этот вариант ей не понравится», обернулся Дарбюр к Горону. «Это не в традициях ее мира». «Подожди, пожалуйста, магистр Дарбюр», слегка поморщился Горон. Девушка еще не до конца понимает суть предлагаемого варианта. Мария, он поглядел на меня своими блестящими черными глазами, и мне почему-то захотелось поцеловать его, ну хотя бы в щеку. Гладко выбритую, без всякого следа растительности, просто прелесть. Лично я нахожу этот вариант самым приемлемым. Конечно, мы устроим небольшие испытания но ты сможешь участвовать в их подготовке. И, конечно, главное слово останется за тобой. К тому же речь идет не о том, чтобы выбрать мужчину, который просто победит в конкурсах. Ведь он может тебе и не понравиться. Главное, чтобы ты выбрала того, кто тебе действительно понравится больше всех, кто больше других импонирует тебе. Хотя напомню, Каждый из них импонирует какой-то грани твоей личности. Поэтому конкурсы будут направлены на то, чтобы ты лучше могла узнать каждого. К тому же ты можешь ходить с ними на свидание на свое усмотрение и в любой момент объявить победителя. Единственное условие. В договоре прописано, что ты должна претенденту три свидания. У тебя этих претендентов трое. Так что мы вынуждены просить тебя выделить каждому из них по три обязательных встречи. Остальное на твое усмотрение. «Хм...» — сказала я, завороженно глядя, как двигаются губы нашего декана. Как глубоко и красиво звучит его голос. Кстати, сказанное им меняло многое. На подобное уже можно согласиться. Вернее, подумать о том, чтобы согласиться. А что потом? «Допустим, выбрала я себе жениха, а остальные? И что мне делать с этим... Хм, женихом?» «Мы думаем, в этом случае лучше всего будет, если ты заберешь его в свой мир. О бумажной волоките, связанной с миграцией на Землю, мы позаботимся», заверил Дарпюр, обрадованный, что я неплохо реагирую на этот вариант. «Но если вы предпочтете остаться в Дембиоре...» то, по нашему предположению, другие мальчики тоже должны перестать страдать. Как только вы с твоим избранником...» Он вдруг обернулся к Горону «Не подскажешь, как лучше сказать об этом попаданке с земли, чтобы не шокировать?» «Как только у вас случится физическая близость», — спокойно помог ему Горон, «Вы обретете энергетическую целостность», — со вздохом облегчения продолжил за него Дарбюр. Твои свойства как истинной пары этого избранника усилятся во много раз, станут основным акцентом твоей энергетики, а свойства истинной пары остальных мальчиков угаснут. Они перестанут ощущать твой посыл и смогут со временем найти себе достойных партнерш». «Уф, хорошо», — остался последний вопрос. «А если я не выберу никого?» — спросила я хитро, искоса поглядев на пожилого магистра. «Мы настоятельно просим тебя сделать это, выбрать», — сказал Дарбюр. «Но все же не можем приказывать твоему сердцу. Поэтому если уж не выберешь, то не выберешь. Тогда, по окончании практики, ты уйдешь в свой мир, а мы будем надеяться, что мальчики еще недостаточно привязались к тебе и смогут забыть тебя за пару десятков лет». Ох, подумала я, что же, придется открывать отбор и стремиться к тому, чтобы кого-то выбрать. В сердце сразу горько кольнуло. Вот был бы в этом отборе горон, и все ощущалось бы по-другому. Но, увы, на великих и ужасных моих хвалённые эманации не действуют. Нет в моей личности грани, которая импонировала бы именно ему. Ладно, Машка, соберись. Нужно жить дальше. Провести это сомнительное мероприятие и выбрать самого достойного. В конечном счете, если альфа-самцы, вы понимаете, о ком я, будут себя плохо вести, выберу Майгара. Что же, я согласна, сказала я твердо. Но только есть один момент. Я, видите ли, учиться сюда приехала. А при таком обилии общения с кандидатами сложно получить какие-то знания. «Можно мне отпуск от них организовать хотя бы на неделю, а потом уже начинать отбор. Как раз будет время, чтобы продумать конкурсы и очередность свиданий». Гарон кашлянул в кулак, видимо, от смеха. Похоже, его рассмешил мой деловой подход. Остальные члены комиссии поглядели на меня с одобрением. «Даже не знаю, как это сделать», — протянул магистр Дарбюр, которому, судя по всему, не терпелось начать отбор женихов, раз уж эксперимент по многомужеству не получается. «Когда ты находишься в академии, мальчики ощущают твои эманации, и им тяжело быть вдали от тебя. Вот если бы получилось убрать тебя из академии без отрыва от учебы на недельку, тогда можно было бы и отложить». «Прошу прощения, господа магистры, да будет мне позволено высказать свое предложение». Неожиданно встал магистр-эльф Баурель, которому разрешили присутствовать на заседании, раз уж он проявил такой интерес к моей сложной ситуации. «Как вы знаете, сегодня вечером я передаю обязанности по седьмой группе магистру Альтору, а сам отправляюсь в Серебристую рощу проводить специальную практику, по магической ботанике, разной направленности для отличников. Я ведь не ошибаюсь, что у себя на родине любезная адептка Мария является отличницей. Я мог бы взять ее в свою группу. «Ммм...» — почесал подбородок Дарбюр. А я подумала, что это прекрасный вариант. И хорошо в нем все, кроме того, что я на целую неделю буду отрезана от горона. И тут мне вспомнилось кое-что. «Увы, вряд ли мне светит такая чудесная практика в какой-то серебристой роще». «Почтенные магистры», — сказала я. «Я очень хотела бы, чтобы этот вариант осуществился. Но, возможно, вы забыли, что в моем договоре прописано «Я не могу покидать Академию без сопровождения магистра, кажется, пятой степени, имеющего еще какую-то научную степень. Мы можем пересмотреть договор». Гарон и Дарбюр резко переглянулись. Несколько мгновений царило молчание. Потом Гарон вдруг сверкнул глазами. «Да, это требовало бы пересмотра договора, а он согласован с землей, поэтому пересматривать его мы могли бы недели три. Однако, господа магистры, я тут подумал, что мне давно следует лично посетить Серебристую рощу как основную нашу базу для спецпрактик». За это время мы с адепткой Марией сможем проработать программу отбора». «Ты же мой, зайенька, ты же моя радость!» — подумала я. Сердце пустилось в пляс от внезапного золотистого счастья. Даже не верилось, что подобное возможно. «Любовь моя!» — закричал Гриша, прохаживаясь по кафедре и царапая ее когтями. Когда парням объявляли решение суда, я снова скромненько сидела в лаборантской. Решили не дразнить их моим присутствием. Поэтому я понятия не имела, как все прошло. Знала лишь итог. Все трое согласились на честное состязание, как только им пригрозили моей немедленной депортацией на Землю. Всезнающий Гай потом рассказывал. По слухам, громче всех возмущался дракон, утверждая, что истинные пары, о, не настоящие, что это свойство проявлено лишь у драконов. Потом горделиво задирал свой мужественный подбородок и заявлял, что не видит проблем одержать победу в состязании с эльфом и пушным зверьком. Согласно этим же слухам, пушной зверек рычал и обещал дракону бесславный конец в тигриных лапах сразу, как только вышеуказанный полосатик получит мою руку и сердце. Мэйгар же с презрительной усмешкой смотрел, как пререкаются его младшие смертные братья, и заверял членов совета, что несравненная адептка Мария обладает непревзойденным интеллектом и тонкостью чувств, поэтому, разумеется, выберет того, кто способен по достоинству оценить ее интеллект и понять чувства. Иными словами, утонченного бессмертного. Такие дела. Но, несмотря ни на что, они согласились. К вечеру я была почти счастлива. План действий на ближайшее время определился. От навязчивых поклонников я временно изолирована. А в душе бродили золотистые искорки, когда я вспоминала, что завтра отправлюсь в какое-то красивое место и поедет со мной не только толпа студентов. Но и Гарон. Девичий разум тут же нарисовал картинку, как мы с ним будем придумывать состязания для парней, романтично сидя на лавочке под соснами, которые в этом мире не растут. И, разумеется, он влюбится в меня. Его чувства ко мне раскроются, как только он больше пообщается со мной. А может быть, они уже ярко горят в нем, но сдержанный и умный декан никак их не проявляет но отправляется в серебристую рощу, чтобы реализовать какой-то свой план по сближению со мной вопреки объявленному отбору. Мы с Гароном сидели на этой лавочке под золотистыми соснами и смеялись над очередным забавным заданием для мальчиков. Солнце спускалось все ниже, заливая рощу медовым вечерним светом. В воздухе разливался сладкий аромат летнего леса, и почему-то свежескошенной травы, нагретой на солнце. Но вот мы замолчали, встретившись взглядами. «Лучше тебя никого нет, адептка Маши из другого мира», сказал Гарон, коснувшись моей щеки кончиками пальцев. «Ты нужна мне самому, и попугай у тебя отменный». Ворох шаловливых мурашек пробежал по моему телу, и я качнулась в его сторону. — Ты тоже лучше всех, магистр Гарон, — прошептала я. — И мне нужен ты, а не они. — Что же мы тогда время теряем? хрипловато хрепловато-бархатным шепотом ответил мне Гарон и склонился ниже. Я прикрыла глаза, ожидая, как его теплые губы накроют мои и тут. — Маша, я что, должна за тебя вещи собирать? «Ты уже в третий раз зависаешь», — раздалось у меня над духом. Рядом стояла Марена и наигранно сурово трясла передо мной какой-то кофточкой. «Мало того, что ты едешь без нас, так еще и отрешенная, словно влюбилась в этого проклятущего принца драконов или молокососа с флейтой, продолжала бушевать соседка. «Извини, извини», — опомнилась я и с трудом сфокусировала взгляд на Марене с кофточкой. «Что это? Разве мы не все упаковали?» «Это Маша Камзол для хождения по лесу», — сообщила Марина. «Чуть не забыли. Надевай его, примерить нужно. Он всякую мышкару отгоняет. Там вплетены специальные магические нити. Не мокнет и не тонет. Упадешь в воду, будет держать тебя как...» «Спасательный жилет?» «Не знаю, как у вас эти штуки называют» проворчала Терина. «Так, опять велик. Арсина, подтяни ей магически, а?» Арсина, возившаяся с Гришей и красоткой, подошла, поводила руками вдоль камзола, висевшего на мне балахоном, и он в меру плотно обтянул мою фигуру. «Вот так уже лучше», продолжила ворчать Марина. В общем, провожали меня в своеобразной суете. Вскоре пришли Борис со Скайрой. Пухлая блондинка сообщила, что ее уже пригласили на свидание, и вообще, похоже, у нее появилась пара. Кайра в очередной раз спустила ее на землю, заметив, что это не доказано. Потом обе повздыхали на тему моего отъезда. Как здорово попасть в эту специализированную группу! И как здорово, что за меня будут состязаться! Какая я популярная! И, конечно, самое восхитительное! что я целую неделю буду видеть прекрасного, великого и ужасного. На этих фразах я постаралась не покраснеть. К счастью, получилось. Но на подкорке вертелась мысль о том, как все обалдеют, если я вернусь парой горона. Наверняка это сочтут с событием континентальной важности. А вообще, конечно, жаль, что из знакомых в рощу едет только Гай. Узнав о моей поездке, он на правах отличника и моего куратора попросился в группу. И магистр Баурель ему не отказал. «Всё одно тут мне ловить нечего», — грустно вздохнул Гай. «Похоже, мои эманации ни на кого не действуют. Меня уже три девицы из эксперимента отправили в дальний лес за дровами. Эх, вдруг моя пара будет на этой практике. Ведь не зря судьба отправила тебя туда» и я вынужден сопровождать тебя. На следующее утро мы выезжали на магических автомобилях «Бертуари», о которых мне рассказал еще Кори Мел. По внешнему виду они действительно походили на большие машины с огромными колесами и высокой посадкой. Внедорожники. Покрашены в разные цвета. Один такой «Бертуари» вмещал до десяти человек. Сиденья внутри располагались в два ряда — справа и слева, как в наших автобусах. Я стояла со своим чемоданом возле Гая, а вокруг кучками переминались с ноги на ногу другие студенты-отличники, попавшие в группу. В общей сложности нас было человек двадцать, но ехать предполагалось на целых трех бертуарей. Время от времени Гай представлял меня кому-нибудь из ребят. Они, конечно, интересовались мной, а еще больше, даже не Гришей, а красоткой, которая то сидела на моем плече, то взлетала и делала круг. В отличие от Гриши, она не привыкла столько времени проводить на человеческом плече. Парней тут, кстати, было намного больше, чем девушек, и я слегка опасалась, как бы у меня не нарисовалась еще одна истинная пара а то кто знает, насколько я многогранная личность. Даже вздрагивала, когда Гай представлял мне очередного отличника. Но Бог миловал, или пока миловал. Вскоре пришел Баурель и велел нам с Гаем загружаться в красный бертуаре, стоявший ближе всего к выезду на большую дорогу у выхода из академии. А Гарона все не было. Неужели поедет отдельно? а как же то, что он должен сопровождать меня, то есть находиться где-то поблизости. Я с тоской поглядела на одну из тропинок, что вела на привратную площадь, откуда мы стартовали. И тут, когда Гай потянул меня за руку, чтобы затащить в бертуаре, ведь все остальные уже загрузились, на поляну быстро вышел Гарон. Налегке, никакого чемодана или даже небольшого рюкзака у него не было. Брови, сведены к переносице, чем-то явно озабочен. «Поехали!» — коротко бросил декан и направился к нашему микроавтобусу. «Адептка Мошкина, чего ты застыла? Кустов никогда не видела?» — усмехнулся он, заметив, как я старательно пялись на пышные кусты, чтобы не пялиться на него. «Поехали, поехали! В серебристой роще тебе точно хватит и кустов, и деревьев!» и болот с перветами. Он бодро подтолкнул меня под локоть, и я буквально влетела внутрь биртуари, словно мне придали магического ускорения. А в сердце опять растекалась золотистая радость. Знать бы еще чем так озабочен Великий и Ужасный, и мое счастье было бы полным.